Часть третья, глава пятая. Ипполит, под конец диссертации Лебедева, вдруг заснувший на диване, теперь вдруг проснулся, точно кто его толкнул в бок, вздрогнул, приподнялся, осмотрелся кругом и побледнел. В каком-то даже испуге озирался он кругом, но почти ужас выразился в его лице, когда он все припомнил и сообразил. Что? Они расходятся? Кончено? Все кончено? зашло солнце?» — спрашивал он тревожно, хватая за руку князя. «Который час?» «Ради бога, час!» «Я проспал». «Долго я спал?» — прибавил он чуть не с отчаянным видом. Точно он проспал что-то такое, от чего, по крайней мере, зависела вся судьба его. «Вы спали семь или восемь минут?» — ответил Евгений Павлович. Ипполит жадно посмотрел на него и несколько мгновений соображал. «А, только...» «Стало быть, я...» И он глубоко и жадно перевел дух, как бы сбросив с себя чрезвычайную тягость. Он догадался, наконец, что ничего не кончено, что еще не рассвело, что гости встали из-за стола только для закуски, и что кончилось всего одна только болтовня Лебедева. Он улыбнулся, и чехоточный румянец в виде двух ярких пятен заиграл на щеках его. «А вы уж и минуты считали, пока я спал, Евгений Павлович», — подхватил он насмешливо. «Вы целый вечер от меня не отрывались, я видел». «А, Рогожин! Я видел его сейчас во сне», прошептал он князю, нахмурившись и кивая на сидевшего у стола Рогожина. «Ах, да!» — перескочил он вдруг опять. «Где же оратор? Где же Лебедев?» «Лебедев, стало быть, кончил». «О чем он говорил?» «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота?» «Господа!» — закричал он громко всем. «Князь утверждает, что мир спасет красота». А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен. Давеча только что он вошел, я в этом убедился. Не краснете, князь, мне вас жалко станет». «Какая красота спасет мир!» Мне это Коля пересказал. «Вы ревностный христианин?» «Коля говорит, что вы сами себя называете христианином?» Князь рассматривал его внимательно и не ответил ему. «Вы не отвечаете мне? Вы, может быть, думаете, что я вас очень люблю?» Прибавил вдруг Ипполит, точно сорвал. «Нет, не думаю. Я знаю, что вы меня не любите». «Как? Даже после вчерашнего? Вчера я был искренен с вами. Я и вчера знал, что вы меня не любите». «То есть, потому что я вам завидую? Завидую!» «Вы всегда это думали и думаете теперь, но...» Но зачем я говорю вам об этом? Я хочу выпить еще шампанского. Налейте мне келлер. Вам нельзя больше пить, и Ипполит. Я вам не дам. И князь отодвинул от него бокал. И впрямь согласился он тотчас же, как бы задумываясь. Пожалуй, еще скажут. Да черт ли! Мне в том, что они скажут. Не правда ли? Не правда ли? Пускай их потом говорят. Так ли, князь? И какое нам всем до того дело, что будет потом? Я, впрочем, спросонья просонья. Какой я ужасный сон видел, теперь только припомнил. Я вам не желаю таких снов, князь, хоть я вас действительно, может быть, не люблю. Впрочем, если не любишь человека, зачем ему дурного желать, не правда ли? что это я все спрашиваю. Все-то я спрашиваю. Дайте мне вашу руку. Я вам крепко пожму ее, вот так. Вы, однако, ж протянули мне руку. Стало быть, знаете, что я вам искренне ее пожимаю. Пожалуй, я не буду больше пить. Который час? Впрочем, не надо, я знаю, который час. Пришел час. Теперь самое время. Что это там в углу? Закуску ставит Стало быть, этот стол свободен. Прекрасно. Господа, я... Однако все эти господа и не слушают. Я намерен прочесть одну статью, князь. Закуска, конечно, интереснее, но... И вдруг, совершенно неожиданно, он вытащил из своего верхнего бокового кармана Большой, канцелярского размера пакет, запечатанный большой красную печатью. Он положил его на стол пред собой. Эта неожиданность произвела эффект в не готовом к тому, или лучше сказать, в готовом, но не к тому, обществе. Евгений Павлович даже привскочил на своем стуле. Ганни быстро придвинулся к столу. Рогожин тоже, но с какой-то брюзгливой досадой, как бы понимая, в чем дело. Случившийся вблизи Лебедев подошел с любопытными глазками и смотрел на пакет, стараясь угадать, в чем дело. «Что это у вас?» — спросил с беспокойством князь. «С первым краюшком солнца я улягусь, князь», — я сказал, честное слово. «Увидите», — вскричал Ипполит. «Но! Но! Неужели вы думаете, что я не в состоянии распечатать этот пакет?» — прибавил он с каким-то вызовом, обводя всех кругом глазами, и как будто обращаясь ко всем безразлично. Князь заметил, что он весь дрожал. «Мы никто этого и не думаем», — ответил князь за всех. «И почему вы думаете, что у кого-нибудь есть такая мысль, что что у вас за странная идея читать? Что у вас тут такое, Ипполит? Что тут такое? Что с ним опять приключилось?» — спрашивали кругом. Все подходили, иные еще закусывая.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 что все это, в конце концов, может быть ужаснейшие пустяки. Тут только некоторые мои мысли. Если вы думаете, что тут э, что-нибудь таинственное или запрещенное, одним словом, читали бы без предисловий, перебил Ганя. завелял прибавил кто-то. «Разговору много», — ввернул молчавший все время Рогожин. И Полит вдруг посмотрел на него, и когда глаза их встретились, Рогожин горько и желчно осклабился и медленно произнес странные слова. «Не так этот предмет надо обделывать, парень. Не так». Что хотел сказать Рогожин, конечно, никто не понял. Но слова его произвели довольно странное впечатление на всех. Всякого тронула краешком какая-то одна общая мысль. На Ипполита же слова эти произвели впечатление ужасное. Он так задрожал, что князь протянул было руку, чтобы поддержать его, и он, наверное, бы вскрикнул, если бы, видимо, не оборвался вдруг его голос. Целую минуту он не мог выговорить слово и, тяжело дыша, все смотрел на Рогожина. Наконец, задыхаясь и с чрезвычайным усилием, выговорил, «Так это вы? Вы были? Вы? Что был? Что я?» ответил недоумевая Рогожин, но Ипполит, вспыхнув и почти с бешенством, вдруг его охватившим резко и сильно вскричал. «Вы были у меня на прошлой неделе, ночью, во втором часу, в тот день, когда я к вам приходил утром. Вы! признаваетесь вы!» На прошлой неделе ночью да не спятил ли ты и впрямь с ума парень. Парень опять с минуту помолчал, приставив указательный палец к колбу и как бы соображая, Но в бледной, все так же кривившейся от страха улыбки, его мелькнуло вдруг что-то как будто хитрое, даже торжествующее.